И не таясь говорили, и лаборантки слышали. Вера потерла взернутый носик, задумалась и стала припоминать слух. Зина Ласточкина пробу приносила, Надюха Чумасова, журнал учета у меня брала, пани Моника анализ на влажность сделала. — Пани Моника? Это Майку Тускову, шофера прозвали. — За что? — За придурковатый опломб. А в голосе Веры просквозила откровенная неприязнь, и Антон вспомнил, как Гвоздарев недавно видел Барабанова в райцентре с какой-то новой любовью, которая чем-то смахивает на телевизионную пани Монику. Значит, Тускова ваш разговор слышала? — Она не слушала, а мешала. Ужасно бестолковая. Пока она ли сделала, тысячу вопросов задала. — Тускова... — Знает Барабанова? — А его все наши лаборантки знают, как вашего мужа, бывшего, — уточнила Вера. — А если не секрет, почему не ужились с Андреем? — Слишком любвеобильный, за чужими юбками любит бегать За Тусковой он не ухаживал? — Черт его знает, нужен он мне, как рыбкий зонтик, — Вера насторожилась. — Чего это вы Барабановым заинтересовались? — Разыграли его? — — С телефонным звонком, — ответил Антон, умолчав о главном. Страшная весть о Барабанове, как видно, не докатилась еще до элеватора. Вера усмехнулась. — И Андрею Головному розыску пожаловался. Не похоже на него Барабанов, когда ушами прохлопает, молчит, как паинька. — А не знаете, кто в райцентре недавно его избил? — Первый раз слышу. В лабораторию ворвался запыхавшийся Тропынин. «Порядок в танковых частях! что теперь поговорим, товарищ капитан?» «Мы с Верой уже переговорили», — сказал Антон. «Без меня?» Вера игриво подмигнула. «Зачем ты нам, родненький? Третий лишний. Признайся, Тропуни, разыграл таки Андрей, а?» «Ты что, Вер, сдурела? Сама же отказалась секретаршей выступить?» — А может, ты с паней Моникой до этом выступил? — Чего? — А ты какого-нибудь пана директора себе в компанию не подыскала? Тропынин рассеянно повернулся к Бирюкову. — Это и Монике, товарищ капитан. Пока смысл втолмачишь, разыгрывать не захочется. Вера с лукавым прищуром, глядя Тропынину в глаза, вдруг спросила. — Не ты, родненький, наговорил капитану, что Андрея в райцентре кто-то избил? — — Бояринцева, — мне рассказывала, — и ты поверил, Нюрки. — А чё? — По злобе она Барабанова поливает, замуж за него захотела, а он ей ручкой сделал. Тропынин обиделся. — Запутался Андрей с вами, а я теперь вроде болтуном оказался, под глазом-то у Андрея фингал целую неделю сиял. Барабанов в армии чемпионом по боксу был. — с явной гордости сказала Вера. — Подумай, шишка, в райцентре есть такие чемпионы по бегу, что морду начистят и не догонишь, — Тропынин глянул на Бирюкова. — Поговорите с Бояринцевой, товарищ капитан. — Где ее можно встретить? — спросил Антон. — Из гранита зерно возит. Скоро подъедет усмешка ответила Вера. Бояринцева появилась на элеваторе через полчаса, однако, вопреки заявлению Тропынина, — Никаких подробностей Антону не сообщила. Поминутно демонстрируя в очаровательной улыбке миниатюрную ямочку на правой щеке, она даже мысли не допускала о какой-либо связи с Барабановым и не хотела говорить ни о каких его знакомствах в райцентре. Единственное, что в конце концов удалось вытянуть Антону, Бояринцева совершенно случайно видела, как однажды поздно вечером у ресторана «Сосновый бор» какой-то здоровый парень из-за спины ударил Барабанова кулаком и сразу убежал. С кем был тот вечер Барабанов в ресторане? И что за парень его ударил, Нюра совершенно не знала. Так ни с чем и ушел Антон Бирюков с элеватора. Получалось, что провокационный звонок в Серебровку могли организовать разные люди. Не высвечивалась определенная и цель звонка. То ли это была нелепая шутка, которой воспользовался преступник, то ли организованное преступление. Не откладывая, Антон решил зайти на автобазу Райпо переговорить с шофером, который двое суток назад возил в Серебровку арбузы. Отыскать шофера оказалось нетрудно. С арбузами ходила всего одна машина, но разговор долгое время не клеился. Низенький краснощекий шофер Первогодок, приняв Бирюкова за автоинспектора, с пеной на губах начал доказывать, что попутных пассажиров еще ни разу за свою короткую шоферскую жизнь не брал. Лишь через полчаса терпеливой беседы парень уразумел, чего от него добивается капитан милиции, и стал рассказывать откровенно. Выгрузив утром арбузы, он выехал из Серебровки в райцентр новой дорогой. на шоссе Перед Крутихинским подъемчиком догнал идущего мужчину в зеленом брезентовом плаще. Мужчина поднял руку, шофер остановился и предложил попутчику место в кабине, однако мужчина предпочел ехать в кузове. «Как он выглядел?» — спросил Антон. «Высокий, по годам, наверное, лет тридцать. Характерных примет не запомнили? Черный, как цыган. Левая рука вроде протезная». Или больная, плащ у него наподобие солдатской накидки. Так он левую руку, даже когда в кузов залазил, из-под плаща не вынимал. Правый поймался за борт. На колесо наступил и там. Где высадил его? А он сам вылез. С неожиданной бодрецой заявил шофер. К центру я подъехал, остановился, открываю дверку, спрашиваю, где вылазить будешь? Ни звука. Заглянул в кузов. Пусто. «И на дороге никого? Ни а Он, наверное, в Целинстроевский поселок подался. а Я ведь там мимо проезжал. На Крутихинском мостике пассажир ничего в речку не выбрасывал. Кузов пустой был. Чего туда бросишь? А у мужчины ничего с собой не было. А что у него должно бы быть? Скажем, корзина с грибами? Н -н -н -н, ничего не было». Предположение Тропынина о том, что винтовочный обрез выбросили из райпотребсоюзовского грузовика, становилось похожим на выдумку, и опять мысли Бирюкова вернулись к телефонному звонку, идея которого принадлежала Тропынину. Кто все-таки звонил в Серебровку? Через кого можно выйти на след звонарей? Вера, чувствуется, недолюбливает лаборантку Тускову, прозванную Панемоникой. Интересно, а как Тускова относится к Вере? Не поможет ли она разгадать загадку провокационного звонка? Другая версия. Кабинет Славы Голубева оказался на замке, и Антон прошел пустующим коридору в приемную начальника райотдела. Увидев его, чернявенькая секретарь-машинистка Любочка обрадованно защебетала, — Ой, какие вы легкие, напомин, товарищ капитан! Только что подполковник вас спрашивал, я искал, искала заходите к нему, Николай Сергеевич один. И доверительно сообщила, сегодня генерал звонил из Новосибирска.